Глава 11 Хорошо проводить время на природе. Еще лучше, когда рядом хорошая компания и гитара. И совсем замечательно, когда тебя ищет толпа обиженных, жаждущих мести игроков. Настроение поднимало также зрелище бегущей воды и работающего человека. Вернее, Орка. Сашка нагар рыл ямы, а вынутую землю аккуратно складывал в мешок. Когда мешок наполнялся, орк относил его к пробегающей неподалеку речушке и высыпал в воду. Как он объяснил, чтобы не оставалось следов работ. Ямки сами были небольшими и неглубокими, зато их было много, и стенки каждой были утыканы колышками. Получалась такая пасть сарлака в миниатюре. Нога проваливается... — говорил Нагар, оборудуя очередную ловушку. И когда потерпевший пытается ногу выдернуть, то тут же получает колышки в ступню. Видишь, я их остриями вниз устанавливаю. А это, чтобы не считали меня скупердяем без воображения. Он вынул из заплечного мешка деревянную флягу и полил дно своего творения. Увеличивает удерживающий эффект и попутно дебафит, как вы тут говорите. Орк умело замаскировал ловушку и принялся за новую. «Недавно научился делать. Классная штука. Проверял». От вида его задумчиво деловитой физиономии по спине у меня пробежал холодок. Из Пашкиных рассказов я знала, что игровые успехи Нагара Подлючева основывались на реальном опыте. Снегов не изучал изготовление ловушек в игре. Он просто изготавливал в Барлеоне то, что и в реальной жизни. Благодаря чему и получил редкий навык изобретательства, сходный моему сочинительству. Вот только его творчество от моего отличалось разительно. Нагар тем временем завершил работы и облачился в лохматую накидку. Она скрыла гротескный игровой образ Снегова, отчего он вдруг показался пугающе реальным. Воображение тут же начало рисовать картины того, как он по-настоящему точно так же скрывается где-нибудь в лесу в ожидании жертвы. Или это у него называется иначе? Целью? Объектом? «Эй, Кирюха, ты чего зависла?» — вернул меня к реальности веселый оклик Снегова. «Да так!» — неопределенно протянула я, прогоняя нервозность. «Ты соберись!» — участливо посоветовал Нагар. «Тут надо все точно сделать!» Я кивнула и активировала защиту теней. «Обалдеть!» — присвистнул орк. «Хан Кирей, ты прям властелин теней у нас! Раз, два, ого, четыре штуки!» И из них три танцуют брейк. Где так можно научиться?» «На темной стороне силы юный подаван. А еще у нас есть печеньки». «Я сладкое не люблю», — вздохнул он. «Придется подождать, пока у вас начнутся соблазнять шашлычком или осада. Так, вроде все». Он еще раз придирчиво оглядел меня, поляну, и словно леший из сказок растворился в зарослях. «Начинай концерт!» Донеслось откуда-то из зелени. Надо привлечь внимание публики. «Принимаю заявки!» — объявила я, отчаявшись понять, где спрятался Снегов. «Бесполезно». Маскировался он отлично. «Чего тебе сыграть для зеленой души?» «Ты заставила меня задуматься», — отозвался он. «А твоя любимая какая?» «Оу!» — вопрос меня озадачил. «Сложно сказать. Под разное настроение разные песни» но могу сыграть то, что было у меня хитом много лет подряд. Вот ее и сыграй», — отозвался Саня. «Только не смейся слишком громко. Демаскируешься», — предупредила я и перевела Эйт в акустический режим. По лесу разносились примитивные аккорды, более подходящие для начинающего музыканта из подземного перехода, чем для будущего министреля «Империя мрака». Да и вокал приличествовал скорее запойному пьянице. А выпив дважды по двести, А у буфетчицы Лены, Я гляжу в поднебесье, Сидя в душной пельменной. Песня «Пельменная» группы «Черный обелиск». Неразличимый в зарослях и нагар фыркнул. «Четкий рюх, мы про тебя не знаем!» — тихо хихикнул Саня. После этой песенки и признания, что много лет она была твоим хитом, сам собой напрашивается вопрос, а не по этой ли причине ты подалась в сторонники трезвого образа жизни, а? Или это ты по наблюдениям за Витей? Колись! Это по наблюдениям за всем миром. Песни почти сто лет. И что характерно, она до сих пор звучит живее всех живых. Фигасе ты хорошо сохранилась, присвистнул Сашка. Ты, кажется, должен в засаде сидеть прищурилась я в сторону кустарника. Несмотря на все старания, разглядеть в зелени замаскировавшегося орка не удалось. «А ты должна изображать даму в опасности», напомнил один из кустов голосом Снегова. «Вот и займись делом». Я только хмыкнула, уселась на торчащий из земли древесный корень и живописно разложила вокруг заранее заготовленные листы с нотами. Одинокий бард увлеченно сочиняет новую песню. Для достоверности картины я действительно занялась делом — сочинением песни о Саламандре. Продвигалось создание песни со скрипом. Мысли были заняты предстоящим боем. Зато демаскирующие звуки должны были рано или поздно вывести на меня представителей «Темного легиона». Котофей же вообще словно пропал. Его не было ни видно, ни слышно все то время, что я терзала струны. Словно настоящий кот, караулищий мышу норки, замер и лишь изредка шевелит ушами. Я не знала ни одного игрока, которому хватило бы терпения часами лежать без движения в засаде. Я уже совсем была отчаялась дождаться нападения, когда тело перестало слушаться, а перед глазами возникло долгожданное системное сообщение. «Вы оглушены на пять секунд». В отличие от прошлого раза, это была стрела охотника Сильвари, вышедшего из скрытности в компании «Десятка друзей». Рядом кто-то сочно матюгнулся. Что-то около дюжины разбойников поочередно вывалились из состояния скрытности, напоровшись на разбросанные снеговым мелкие конструкции, напоминавшие металлических ежей. Обработанные ядом, они развесили слабые дебафы, мешавшие вновь скрыться. Вслед за первой оглушающей стрелой прилетела вторая. Игроки быстро скорректировали нарушенные планы, и пока разбойники пробирались ко мне вплотную, контроль поддерживали охотники. Слева от меня в чаще оглушительно загрохотало, словно раскат грома в майскую грозу. Игроки немедленно среагировали на потенциальную угрозу. Высматривая новую опасность, они отвлеклись и сбили ротацию, позволив мне выйти из стана. Воспользовавшись этим, я пулей помчалась прочь от нападавших. Нужно успеть разорвать дистанцию и не получить новое оглушение. «За ней! Петами снимаем ловушки!» скомандовал группе ухо горлорес наверное каждый из темного легиона успел познакомиться с тактикой наа подлючева не так давно представители именно этого клана помогли снегову организовать полигон с ловушками для многократного убийства одного наглого п киллера речь идет о событиях рассказа нуб цветахаки в тот раз тактика обезвреживания ловушек питомцами прекрасно себя показала И теперь, сопоставив появление нагара в локации и рассыпанные на земле конструкции, Ухо принял верное решение. Я бежала по лесу со всей возможной скоростью, старательно перепрыгивая через заготовленные ямы и ловушки. За мной цепочкой мчались прирученные охотниками волки, лисы, пумы и прочие представители местной фауны. За ними с некоторым отставанием трусила пара призванных чернокнижниками демонов. Демоны не торопились. В отличие от зверья, они были относительно разумны и понимали, что в этой гонке выиграет тот, кто не станет спешить. Позади что-то звучно бахнуло. Я не утерпела, оглянулась. Опережавшая прочих преследователей пума, зацепила растяжку и активировала закрепленный снеговым свиток огненного шара. Примитивное, но мощное заклинание 90 уровня испепелило зверя на месте. Сразу же вслед за этим прискорбным событием случилась новая неприятность имени Нагара Подлючева. Волк угодил в замаскированную яму с кольями и безрезультатно пытался освободиться. Ловушка не отпускала, и с каждым рывком зверь глубже насаживался на колья, теряя остатки здоровья. Я продолжал бежать выверенным маршрутом, совершая неожиданные повороты и петляя как заяц. Питомцы один за другим погибали в ловушках, торя безопасную тропу игрокам. А те бежали следом не упуская меня из виду но рисковать исходить с разминированной тропы не желали мудрое решение во всяком случае так им казалось по лесу мы петляли минут десять не меньше воды в моей фляжке оставалось на пару глотков когда я достигла условленного места располагалось оно в полусотни метров от точки начала преследования я даже видела рассыпанные на земле листы с набросками мелодии Последние 20 шагов я проделала с особой тщательностью, в точности, как показывал Снегов. И, едва достигнув условной отметки на земле, выхватила эйт и послала тень в одного из преследователей. Кажется, на лице ваншотнутого охотника успело появиться озадаченное выражение, прежде чем он растворился в воздухе. Да, парень, я бы тоже удивилась радиусу заклинания в сотню метров. Прогресс задания «Дорога и ученичество. Шаг первый. Убита». Пятнадцать Сильвари из тридцати. «Контроль!» — зло рявкнул ухо и вместе с другими разбойниками исчез из поля зрения. Но меня интересовали не они. Игроки дальнего боя стремительно сокращали дистанцию, стремясь выйти на расстояние действия умений. Один из них, черно-рыжий Ирх, вскрикнул, провалившись в замаскированную яму, откуда следом раздалась злобная ругань. Сдуру решил помочь неудачнику но сам угодил в скрученную из конструкцию с петлей на конце. Петля затянулась вокруг щиколоток игрока, рывком уронила на землю и протащила по ней капушки. Пропахав изрядную борозду, он скрылся в кустарнике и уже там взмыл ввысь к верхушке распрямившегося деревца, служившего основой конструкции. Подвешенный за ноги игрок нелепо дергался, тщетно пытаясь высвободиться. «Снимите меня!» донесся его вопль. Вот только у прочих игроков были дела поважнее. Я успела ваншотнуть еще одного охотника, прежде чем его собрат порадовал меня оглушающей стрелой. Бойцы дальнего боя заняли самые выгодные позиции. Островки зелени, до которых еще не добралась скверна. Подозревая ловушку, чернокнежники послали вперед выжившего демона. Тот спокойно пересек два зеленых пятна и провалился в заготовленную яму лишь на третьем обрадованные возможности избежать дебафа оскверненной земли бойцы дальнего боя распределились по безопасным пятачкам и принялись деловито как в рейе распределять очередность применения на меня эффектов контроля на краткое мгновение я даже почувствовала себя польщенной прям настоящий рейд босс и как и всякий уважающий себя босс я готовилась к следующей фазе боя. разбойников видно не было Особой спешки не требовалось, и они тщательно выбирали дорогу. Выжившие охотники могли продержать меня в контроле еще с полминуты, а маги методично и неуклонно просаживали щит. Каждое заклинание наносило чудовищный урон, и я невольно занервничала, отмечая, как тает здоровье уже второй защитной тени. Задача разбойников была проста — выжить и подойти вплотную, чтобы поочередно использовать умение оглушения и прерывания заклинаний. Как показывал опыт, контроль решает куда больше, чем экипировка и экзотические дары гераники. На этот раз ни один из вторых не наступил на разбросанные по земле металлические колючки. Игроки внимательно смотрели под ноги, справедливо ожидая каверзу от нагара. И не ошиблись. Вот только каверза располагалась не под ногами. Тонкая, едва заметная нить из паучьего шелка, протянутая на уровне груди, натянулась и лопнула. Вокруг игрока сомкнулась ловчая сеть, взлетевшая к макушке дерева. Это сбило остальных с ритма, заставляя нервничать и тщательнее выбирать место, куда поставить ногу. Еще один разбойник возомнил себя самым умным и встал на место ловушки, уже обезвреженной его неудачливым товарищем. Он разумно предположил, что участок теперь безопасен. Зря. Из травы выскочила конструкция, похожая на перевернутую швабру. Только к перекладине этой швабры были прикручены заточенные колья, воткнувшиеся точно в пах жертве. Поляну огласил заунывный вой, полные боли. Видимо, фильтры у игрока были выставлены на более высокое значение, нежели мои 10%. Бедолага. Несчастный бился, стараясь высвободиться, но делал только еще хуже. Не знаю, что там намудрил Сашка, но каждый новый рывок жертвы погружал колья еще глубже в тело. «Нагар, сука!» — гневно закричал один из магов. «Теперь ты в черном списке легиона! Понял, урод?» Не знаю уж, была ли угроза легионовца настоящей или просто попытка демаскировать хитрожопого охотника за головами, но Снегов не ответил. Вернее, ответил на свой манер. В лесу стукнуло о дерево хряпа орка, и безопасный участок под ногами крикуна и пары его товарищей повернулся вокруг своей оси, открывая яму с кольями. Игроки рухнули в ловушку, а вернувшаяся на место крышка приглушила их вопли. Все это представление я наблюдала из первого ряда, терпеливо ожидая, когда все эффекты контроля охотников уйдут на кулдаун. Близость этого мгновения осознавали и вторые. Разбойники заметались в отчаянной попытке успеть подобраться вплотную. Ошибка. Один из разбойников наконец подобрался достаточно близко, чтобы использовать умение уйти за спину. Но едва он появился позади меня, как вылетевший из чащи шар из связанных кольев под жизнерадостную мелодию пригвоздил бедолагу к земле. Я шумно выдохнула. До конца не верила, что расчеты снега верны и меня не зацепят этой штуковиной. А в следующую секунду очередной эффект оглушения закончился, и навесить новый было уже некому. «Потанцуем?» Я скопировала фирменную улыбочку Плинта, одного из самых известных убийц игры, и коснулась струн. Поляну наполнили мрачные звуки траурного марша Шопена, каждые четыре секунды порождающие смертоносную тень. Сохранившие мобильность игроки устремились обратно на протаренную Пэтами тропу, что привела их в столь негостеприимное место. Это была фатальная ошибка. Я не зря потратила столько времени на пробежку по лесу. Шедший по следам погони Сашка насторожил дремавшие до того капканы и ловушки, гостеприимно расположенные на очищенной, казалось бы, дороге. До меня то и дело доносились мажорные музыкальные фразы, записанные мной по просьбе Сашки. Мне оставалось только двигаться по безопасной тропе и ваншотить застрявших в ловушках игроков. Ну что, Чикаго Буллс в финале или еще один матч надо сыграть? — спросил возникший из ниоткуда Сашка, глядя на ловушку, в которой секунду назад трепыхался ухо. «Миссия выполнена!» Санек подставил зеленую ручищу, по которой я тут же отбила ему пять. Раздались одобрительные аплодисменты. Я подпрыгнула от неожиданности и завертела головой. Гераника стоял позади и улыбался, лениво хлопая в ладоши. «Браво, Ларрелэй! У тебя очень изобретательный друг!» Он неспешно прошелся по поляне, попутно активировав пару ловушек. Смертоносные устройства рассыпались в пыль, едва коснувшись тела повелителя мрака. — Слышь, критик, ты их строил, что ломаешь? — возмутился Сашка. — Тут, блин, вкалываешь, строишь, и на тебе явление. Я понимаю, что ты тут в авторитете, но давай хамить не будешь, ага? Гераника на мгновение замер имитатор пытался осмыслить сказанное игроком вот там и стой ткнув для вящей доходчивости пальцем продолжил нагар а то остальное посворачиваешь на хрен так что хотел то конон разрушитель гераника нахмурился и раздраженно щелкнул пальцами жест повелителя мрака заставил санька и его мурлин застыть не очень умный но изобретательный. Как ни в чем не бывало, продолжил Гераника. Я доволен твоей работой, моя будущая ученица. Ты успела понять, что даже обретенная мощь не повод недооценивать врагов. Ты могла просто охотиться на небольшие группы врагов и выполнить мое поручение. Но выбрала иной путь. Учла прошлые ошибки, подготовилась, отыскала подходящего союзника для достижения цели. И что важно добилась нужного результата. Ввести противников в заблуждение, заставить их поверить в победу, почувствовать себя хозяевами ситуации, а затем уничтожить. Прекрасно. Мне нужна такая ученица. Задание «Дорога и ученичество. Шаг 1» выполнено. Плюс тысяча репутации с гераникой. Текущая репутация — дружелюбие. Повелитель мрака шагнул навстречу, опустил ладонь на мое плечо, и мир исчез, утонув в свинцово-сером тумане. На миг почудилось, что Гераника отправил меня в серые земли, но туман тут же развеялся, и мир снова обрел цвета. Мы стояли на краю утеса. Слева и справа змеилась горная гряда, которую мне доводилось видеть лишь издалека. Внизу раскинулся живописный вид. Сокрытый лес во всем его величии. Живое зеленое море в опушке облаков. И в центре этого моря возвышается древо. От головокружительной высоты меня замутило. От края я шарахнулась так резко, что приложилась спиной о каменный уступ. Шкала здоровья уменьшилась, несмотря на наличие щита. Гераника молча наблюдал за мной. В его глазах любопытство соседствовало с насмешкой. Этот взгляд помог мне вернуть самообладание. Не хватало еще стать посмешищем для НПС. Глубокий вдох, и я сумела отлипнуть от каменного уступа и даже сделала пару шагов вперед. Этот мир жесток, Лэр-Лэй. Темные глаза Гераники пристально следили за каждым моим движением. Он не терпит слабости и нерешительности. Тот, кто хочет встать рядом со мной, должен уметь укрощать страх. Докажи, что способна на это и повелитель мрака любезно отошел в сторону, уступая мне место у обрыва. Прыгнила релей Докажи, что способна пойти за мной до конца. Докажи, что достойна могущества. Доступно задание. Дорога ученичество, шаг второй. Описание. Совершите прыжок веры. Награда. Плюс 500 репутации с гераникой. Доступ к следующему заданию цепочки. Штраф за отказ от задания, изменение репутации с Гераникой на неприязнь. В горле мгновенно пересохло, дыхание участилось. Не думала, что это вообще возможно в игре. Игра. Хорошенькое развлечение, самоубийцы на потеху НПС. Во взгляде Гераники читалась насмешка. И превосходство будто он видел меня насквозь, чувствовал мой страх и презирал за слабость. Меня. Он. В душе заклокотала ярость, выжигая сомнения и страх. Я посмотрела на Геранику, и наши взгляды скрестились, как шпаги дуэлянтов. Я — человек. А ты всего лишь часть игры, иллюзия, как и пропасть с проплывающими обрывками облаков. И что я за творец, если не могу обуздать собственное воображение? Бровь гераники едва заметно приподнялась, когда я приняла задание. Что, не ожидал засранец высокомерный? «Асталависта, беби Весело осклабилась я, ничуть не заботясь о том, что НПС меня не поймет. Я резко выдохнула и рванулась с места. Короткий разбег, прыжок и ужасающая пустота, при виде которой кровь застыла в жилах. Тело ухнуло вниз, как в кошмарном сне. В ушах свистел ветер. От злости, что помогла мне прыгнуть, не осталось и следа. Мысли о чудовищном ударе о землю перехватило горло, не позволяя даже кричать. «Игра! Игра! Игра!» Нехитрая мантра не помогла, и я заставила себя смотреть только на выставленную передо мной руку. Никакого вида приближающейся земли. Только рука. Пусть зеленая, местами шипастая, но такая привычная рука. Скоро я выйду в реальность, возьму в эту руку чашку горячего чая. Может, даже наберу на коммуникаторе номер Снегова, и мы отправимся гулять. Расскажем Паше о сегодняшней охоте на вторых, посмеемся. Эти мысли позволили отстраниться от происходящего. Я перестала осознавать мир вокруг, строя планы на остаток дня. А потом очень удивилась, услышав рядом голос Гераники. «Сказать по правде, я впечатлен, будущая ученица. Только теперь я осознала, что уже никуда не лечу». Пропало сопротивление воздуха и свист в ушах. Я висела в метре от поверхности той самой скалы, с которой недавно прыгнула. Гераника небрежно пошевелил пальцами, и неведомая сила бережно опустила меня на ноги. «Я видел твой страх, Лорелый. Не думал, что тебе хватит духа совладать с ним. И не мог даже представить, что ты останешься столь спокойно, что даже не закричишь». Я сглотнула застрявший в горле ком и ответила со всей возможной небрежностью. Просто обдумывала дела, что следует уладить в серых землях. Повелитель мрака расхохотался. «Великолепно!» Теперь я уверен, что ты способна выполнить мое следующее поручение. Задание «Дорога и ученичество. Шаг второй. Выполнено». Я отмахнулась от системного сообщения, как от надоедливой мухи. «И что это за поручение, учитель?» «Будущий учитель», — машинально поправил Гераника. Он подошел к краю обрыва и указал рукой на границу завесы, где сочная зелень исчезала, будто отсеченная острым клинком уступая место бесплодной земле. Место я узнала без труда. Этому немало способствовал чудовищный разлом, безобразным шрамом уродовавший землю. Поле боя из моего видения. Эта земля видела много войн. И увидит их еще немало. Найдутся те, что сумеют преодолеть завесу. Мирная жизнь — иллюзия. Сильный всегда стремится завоевать слабого. Миром может наслаждаться лишь тот, кого боятся все прочие. Я молча слушала повелителя мрака, гадая, куда он клонит. Народы, что сейчас называют себя империей Картас, много раз пытались завоевать сокрытый лес. И каждый раз терпели поражение. Но народы леса платили за это страшную цену. гераника выдержал драматическую паузу. Теперь они предлагают первый союз. Союз против меня. А стильба и часть Совета прекрасно понимают, что это значит. Ими просто пожертвуют, чтобы ослабить мою армию. Я же предлагаю настоящий союз. Нерушимый. Вечный. Я никогда не причинял зла ни лесу, ни его обитателям. И я способен помочь не только на словах. Скажи, разве ты недовольна трансформацией, что подарила тебе новые способности? Разве обновленная земля не делает тебя сильнее, а твоих врагов слабее? Разве ты не желаешь подарить эту мощь всему своему народу? Боюсь, мой народ не согласится принять открывшиеся возможности до тех пор, пока не понимает их. Именно так, Лер-Элей, кивнул Гераника и повернулся ко мне спиной, обозревая раскинувшийся далеко внизу лес. Астильба была первой, кто осмелился принять мой дар. Она жаждала силы, возможности изгнать из родного леса старых врагов, что придут со лживыми обещаниями мира. Но в отличие от тебя, ей не хватает духа, чтобы по-настоящему поверить мне. Прошлое давлеет над стильбой. Она так мечтает вернуть прошлое, что разучилась смотреть в будущее. Картос не оставит попыток завоевать сокрытый лес. А теперь, имея поддержку Малабара, Боюсь, что без моей помощи лес не устоит. Я искренне сомневалась, что новоиспеченный союз против Гераники вдруг всеми силами ренится завоевывать сокрытый лес. Но озвучивать эту мысль не стала. Будем считать, что я убеждена в надвигающейся катастрофе. Астильба не хочет признавать очевидное. Она считает, что принявших силу мрака добровольцев достаточно, чтобы уничтожить послов Картоса и разрушить гибельный союз шестая отказывается подвергнуть изменениям весь лес. Она не желает превращения хранителя, мощь которого в одно мгновение изменит расклад сил по эту сторону завесы. Она лишь позволила мне заточить его на время, которое понадобится для подготовки уничтожения послов Картоса. Сам хранитель не примет мрак добровольно, просто потому что не понимает его». «Не осознает, что с таким могуществом сумеет оградить сокрытый лес от любых посягательств!» Гераника повернулся и посмотрел мне в глаза. «Хранителю нужно помочь». «Помочь?» — делано удивилась я, уже понимая, куда клонит потенциальный учитель. «Но как?» «С помощью этого». В руке гераники возникла мерцающая сфера с маленьким невзрачным осколком в центре. Мощь этого артефакта настолько велика, что беззащитные оболочки его почувствуют все могущественные сущности этого леса. Он способен преобразить хранителя леса, подарив тому невиданное могущество. Сейчас мои силы питают защитную оболочку. Но как только я передам осколок тебе, щит начнет истощаться. Ты должна добраться до места заключения раньше, чем защитная оболочка исчезнет, и погрузить осколок в тело хранителя. Если ты опоздаешь, ничем не сдерживаемая мощь артефакта уничтожит все, что не принадлежит мраку в огромном радиусе. Если хранитель в этот момент будет рядом, он умрет. Лес лишится защитника, а мы — могучего союзника. Ты обязательно должна погрузить осколок до истощения сферы. Доступно задание. Дорога ученичество, шаг третий. Описание. Погрузите артефакт в тело хранителя сокрытого леса, впустив в того мрак. Срок выполнения – 24 часа. Класс задания – уникальный сценарий. Награда. Вы будете инициированы в ученики-гераники. Штраф за невыполнение, отказ от задания, изменение репутации с гераникой на неприязнь. Хороший план одобряю. Осквернить хранителя, наплевав на прямой запрет Астильбы, да еще и чужими руками под соусом вам же на благо. Я польщена оказанным доверием. Но разве в моих силах справиться с задачей, которая по каким-то причинам не по зубам столь могущественному существу, как вы, учитель? спросила я, не спеша принимать задание. Глаза Гераники сузились, на губах появилась усмешка. А ты умеешь задавать правильные вопросы, Лэрлей констатировал он. Остильба с соратниками окружили скованного тенями хранителя миниатюрной копией завесы. Эту преграду могут преодолеть только коренные жители леса, такие как ты. Я мысленно поаплодировала предусмотрительности шестой. Не доверяет остильба союзнику, подстраховалась от излишней инициативы и правильно сделала. Повелитель мрака явно неблагополучием сокрытого леса озабочен, а собственные делишки крутит. То-то ему по зарез понадобилось учениться из местных. «Как я могу отыскать хранителя?» — продолжила допытываться я. «Лес огромен и полон опасностей для таких, как я. А время на поиски ограничено. Место заключения хранителя я отмечу на твоей карте», — отмахнулся от столь незначительного препятствия Гераника. «Что до остального?» «Я, конечно, мог бы сопроводить тебя к хранителю, обезопасив от любых посягательств, но это было бы слишком легко. Кому нужен ученик, неспособный справиться с трудностями?» «Никому», — согласилась я и покосилась на край обрыва. «Спуститься отсюда мне требуется новым прыжком, или вы, учитель, переместите меня поближе к земле?» Гераника задумчиво поглядел на меня, затем вниз, снова на меня. Я сглотнула вязкую слюну и сделала глубокий вдох. Не страшно. Я смогу. Это было бы чертовски забавно. Повелитель мрака улыбался, глядя на мою физиономию. Но у нас мало времени. Из-под моих ног взвились языки тумана, и в следующий миг я оказалась ровно там же, откуда Героника перенес меня недавно. Сашка поприветствовал меня кивком, занятый возней мурлин Саблезубая уже была орку по пояс в холке и весело под два центнера. Я с ней уже лишний раз старалась не связываться. Запросто же может, заигравшись, на перерождение отправить. Но то я, а Котофея подобные мелочи не беспокоили совершенно. Рассевшись на земле, он чесал довольно трахтящий питомец и пузо. «Как прогулялись?» — спросил Нагар, прекращая свое занятие. Мурлин недовольно подняла голову, Записала мне жирный минус в карму и полезла к хозяину на колени. Вернее, положила башку и передние лапы. Больше ничего не помещалось. «Самоубийственно», — поразмыслив, ответила я. «Зато узнала кое-что интересное. Потом расскажу. Сейчас лучше заняться причудливым сочетанием садоводства и животноводства с применением магии крови. Но мне нужен донор». Я состроила страшную рожу и пристально посмотрела на Сашку. И какая деталь моего бесценного организма тебе потребна?» Ганнибал Лектор Царства Флоры. Полюбопытствовал он, почесывая блаженно зажмурившуюся кошку за ухом. «Кровь!» — зловеще прошептала я. «Не исключено, что вся!» «Алкаша вырастить собралась, что ли?» — изумился Сашка. «Вампира с врожденным алкоголизмом в этом мире точно еще не было. У меня ж спирт вместо крови. Витьку на зависть!» «Из альтернатив только дождаться Пашу. Он фиг знает, чем занят и в какой срок сюда доберется. А у меня другое задание с ограниченным сроком висит». «Как всегда», — сделанной печалью всплеснул ручищами Орк. «Как где задница, так всегда Котофей работает палочкой-выручалочкой». Он задумчиво почесал переносицу и выдал. «Как-то пошло прозвучало про палочку-выручалочку. Не находишь?» «Не собираюсь обсуждать палочки, тем более в контексте яиц и семян», — предупредила я орка. да А ты еще пошлее меня, нежный цветуечек сельвы», — протянул Саня. Спихнув с колен мурлин, проигнорировав ее недовольную морду, он встал и спросил, отряхивая штаны, «Где вскопаем огородик?» и комично взмахнул малой пехотной лопаткой. Даже не верилось, что этот весельчак совсем недавно увлеченно собирал орудие убийства. Место-то нужно укромное подобрать, спокойное, чтобы всякие гераники не шлялись и всходы не потоптали. — А тут и вскопаем, — предложила я. Ловушек тут еще немало осталось, так что вторые без особой нужды не сунутся. Случайный игрок тоже вряд ли выживет. Но место хорошее, — оглядевшись, резюмировал Саня. Да и удобрили мы его качественно. Натуральные удобрения от фирмы «Легион» с торговой маркой и знаком качества. Где копать? На тех зеленых участках. Не уверена, что оскверненная земля породит что-то вменяемое. Котофей кивнул и споров грызся лопаткой в грунт. Ямку под зернышко он вырыл практически моментально. «Сажай!» Орк отошел, щелкнув мурлин по любопытному носу. Кошка прижала уши, но все равно, опасливо косясь на хозяина, сунула морду в яму. Не обнаружив ничего интересного, она обиженно чихнула и шмякнулась на бок, словно нечаянно, придавив орку ноги. Я вынула из сумки семя Витара и призрачное яйцо. Жель до призыва Саламандры еще больше суток. Условия задания говорят, что разумного так не возродить, но вдруг бы получилось. тампашка вроде как еще одно добыл. Отмахнулся Снегов. «Так что простор для экспериментов». Я кивнула и призадумалась. Как призвать душу в семя? В случае саламандры я бы попробовала выбрать семя Витара целью и активировала заклинание призыва души. Но тут я фактически держу в руке овеществленную душу проводника. Наверное, стоило привязать к ней песню, пока я была в серых землях. Хотя... Может, все гораздо проще?» Не особенно веря в успех, я просто совместила яйцо и семя воедино. Предметы на миг подернулись рябью и слились. Вы получили новый предмет. Призрачное семя Витара. Задание «Создание проводника. Шаг 2. Завершено». Доступно задание «Создание проводника. Шаг 3. Описание. Вырастите из семени проводника». Награда. Вы получите проводника в «Серые земли». Ободренная успехом, я опустила семечко в ямку, вынула кинжал из ножен и рассекла ладонь. В обычное время тела игроков не кровоточат, но, согласно условиям сценария, ладонь наполнилась белесым вязким соком. «Как думаешь, в данном случае как будет верно? Магия крови или магия смузи?» — спросила я щедро пылевая семечка. Семя моментально впитала жидкость. Проводник познал своего хозяина. «Сто дракон вылупится!» — придрёк Котофей, подставляя лапищу. «От моей крови иначе и быть не может! Будешь с крылатой ящерицей шастать!» «Чтоб меня каждая собака матерью драконов дразнила? не Лезвие кинжала скользнуло по зелёной ладони нагара, и тонкая струйка крови полилась на семя Витара. «Семя обрело способность удерживать животную душу». Сашка махнул лопаткой, засыпав наш посев, и повернулся ко мне, ожидая дальнейших указаний. Я пожала плечами. Ни системных сообщений, ни иных указаний не было. «Может, хоровод поводить надо?» — спросил орк. стешок какой почитать? Песенку спеть?» «Без понятия. Главное, чтобы не стартовала цепочка заданий по битве за урожай». Полею, добре, выдерни сорняки, и уничтожь вредителей. Ща попробую. Орк прокашлялся и запрыгал вокруг присыпанной ямки вопя. Дереву рыбный суп! Дереву рыбный суп! Перехватив мой недоуменный взгляд, он пояснил. Ну, так в книжке про дядюшку Ау кричали, когда дерево выращивали. Оно, правда, хищным там получилось? Пока мы трепались, из земли проклюнулся росток. Вид зеленых листиков заткнул разом на обоих. «Растет!» Почему-то шепотом сообщил Саня, хотя я и без него все прекрасно видела. Мурлин, уловив наше настроение, тут же уселась на хвост и тоже уставилась на быстро растущий стебель. За считанные минуты он достиг высоты моего подбородка и на его верхушке появился синий с черными прожилками бутон. «Говорил же, что дракон будет!» прошептал Котофей. Почему он так решил, не знаю, но возражать или спорить я не стала, всецело поглощенное зрелищем. Бутон увеличивался, становясь более насыщенного цвета, а затем его лепестки распахнулись, явив нам сову. Маленького сычика сине-черного окраса. Узрев нас, он потешно встопорщил мелкие листочки, заменявшие ему перья. Вообще он напоминал скорее сельваре, чем настоящую птицу. Приглядевшись, я заметила мелкие шипы, подобные тем, что украшали моего персонажа после перехода на темную сторону силы. Выходит, оскверненная кровь все же оказала воздействие на семя Витара. Искренне надеюсь, что ничего от нагара мой проводник не перенял. Задание «Создание проводника. Шаг третий» завершено. Сычек встрепенулся, неуклюже взмахнул крыльями и вспорхнул мне на плечо. Устроившись на новом насесте, Сыч принялся приводить в порядок перья. «Вы получили проводника в серые земли. Дайте проводнику имя». «Ну чем не дракон, а?» — умилился Саня. «Вылитый же смаук великолепный, только пока еще маленький. Да, Мурлин?» Саблезубая мрачно обозрела прихорашивающегося Сычика, фыркнула, выражая презрение, и уткнулась своему хозяину в ноги. «А эта мысль!» Улыбнулась я и покосилась на Савенка. «Будешь Смаук». «Выбрано имя проводника. Смаук». Тот встряхнулся, присел, поводил головой по сторонам и продолжил приводить в порядок перья. «Ну, поздравляю!» — хмыкнул Сашка. «Теперь-то у нас настоящее дерево, зеленое и птицами засиженное. Будешь много болтать, отыщу наставника, который обучит его гадить на голову указанным целям» пригрозила я. Сычик, словно поняв, о чем речь, пискнул и уставился на орка своими круглыми глазенками. «На меня не станет!» — беспечно отмахнулся Котофей. «Мы ж с ним, как Питер Квилл и его отец Эго! Хотя нет, неудачное сравнение. Мурлин, подскажешь, что?» Вышеназванная особа покосилась на хозяина и самозабвенно принялась вылизывать свою лапу. «Нет, ну ни от кого помощи не дождешься!» сокрушенно констатировал Нагар. — Кирюх, ну ты ж у меня умница. Придумай что-нибудь сама в мою защиту. — В свою защиту ты можешь меньше болтать. Подмигнула я Орку, и Смаук согласно охнул. Нагар попытался изобразить обиду, но с учетом брутально-гротескного облика персонажа получилось скорее пантомима у Кинг-Конга запор, нежели действительно нечто печальное и оскорбленное. — Кстати, спасибо. Искренне улыбнулась я Сашке. «Без тебя я бы с толпой вторых не справилась. И ты, кажется, впечатлил Геранику. Если интересно, могу замолвить словечко». «Пусть сначала одеваться научится», — фыркнул орк. «Не главный злодей самой популярной игры в истории, а какой-то персонаж опередки». «Вот на кой черт все злодеи так однообразно одеваются, а? Или у них в Лимон реально такая форма одежды?» Лимон. Лига монстров и негодяев. Вымышленная организация из мультсериала «Приключения» тэдди Ракспина. Черные мантии, деловые костюмы и идиотские в своей вычурности доспехи. Вот как после этого с них пример брать, а? Он упер руки в бока и уставился на меня с искренним негодованием, словно выбор одежды Гераники был исключительно моей виной. Напиши жалобу дизайнерам Барлеоны. Посоветовала я а мне пора заняться преображением хранителя леса, пока мой фанклуб отдыхает в серых землях. Постарайся обойтись без банальностей в образе, преображала, — посоветовал Сашка. Выдай ему гавайскую рубашку и шорты-бермуды, а то я в тебе разочаруюсь. Тут как получится, — развела я руками. У меня из оборудования только волшебная пилюля. В умелых руках и член была лайка, — отозвался орк. Мурлин, пошли. Нам еще мир спасать. Не знаю, правда, когда и от кого, но надо быть готовыми. Орк и Саблезубая одновременно посмотрели на меня. «А, ну вот и кандидат в лидеры апокалипсиса», — буднично заметил Сашка. «Кирюх, надумаешь Армагеддон с Рагнареком химичить? Свистни». Я церемонно поклонилась, махнула вслед на гару и изучила интерфейс в поисках новой функции. «Ага, вот она». Призыв проводника. Умение значилось активным, и я без затей повторно нажала на виртуальную кнопку. Сычек предсказуемо пропал. Обожаю интуитивно понятный интерфейс. Изучение возможностей проводника подождет. Сейчас меня больше волновало ограниченное по времени задание гераники. Я выудила из рюкзака медальон для переговоров с чипом. «Паш, лови координаты. Там твой пропавший без вести. Только один иди. У меня на него тоже виды».